«Голыми руками много не навоюешь», — печально усмехнулся Кальран. «Эх, сейчас бы, Ятаган! Я бы показал местным крысам, как правильно под парусом ходить!» «Насть, рептиль прибыл, пиратов забрал. Остался один, с которым я собираюсь пробиваться наверх. Отправь рептилю на почту Ятаган для двухсотого уровня. Будем развлекаться». «Без меня?» «Еще муж называется». «Будет тебе, Ятаган. Рептиль, ты с нами или как?» — спросил я у появившегося кобальда, который молча вытащил Ятаган из мешка и протянул его мне. «Насколько я помню, у тебя была очень интересная способность травить всех газом. Нам бы она сейчас пригодилась. До сих пор не пойму, что Настя в тебе нашла». Вместо ответа бросил рептиль, подошел к двери, оперся на хвост и замер. Судя по периодически сужающимся глазам, рептиль занимался взломом, не используя при этом лап. Надо будет почитать, как вообще происходит этот процесс. Короче, ситуация следующая. На двери висит пять защитных заклинаний и один замок. Замок я сниму, три заклинания тоже. Останется два, с которыми нужно возиться по два часа на каждое. Причем я могу потратить на заклинание как 10 секунд, если сразу угадаю шифр, Так и все два часа, если нужно будет перебирать варианты. Сейчас пять часов утра. Казнь, как я понял, состоится в семь. Так что решайте. Уходим тихо, но без гарантий, или с шумом, но точно покидаем это помещение. Зачем так много защиты? Удивленно спросил я, передав ятаган Кальрану и сформировав группу. Сильно, видимо, обидел ты местное начальство. Пожал плечами рептиль. Так что. «Кого предупреждают оставшиеся два заклинания?» — спросил Калеран. Нашел у кого спросить», — ответил рептиль. «Раз все готовы, то открываю». Сирена начала орать сразу же, как только открылась дверь. Рептиль задумчиво хмыкнул, словно что-то пошло не так, как он рассчитывал, после чего произнес: «Двигайте за мной». Несмотря на то, что Кобальт решил нам помочь, Я не обольщался насчет его человечности. На первой нашей встрече этот игрок собирался принести меня в жертву, лишь бы завершить свое задание. Поэтому в альтруизм рептилия верилось с трудом. Наверняка он решил покопаться в местном замке на предмет того, что плохо лежит. А нас взял в качестве отвлекающего маневра. «Стоять!» Дверь, к которой мы неслись, распахнулась, и из нее вылетели трое 150-уровневых стражников. Мои! Тут же прокричал Кальран, вырываясь вперед и несколько раз взмахнул ятаганом. Система сообщила о получении опыта, даже несмотря на то, что окончательно уничтожить стражников не получилось даже у Кальрана. С единицей жизни они упали на землю, ожидая лечения. Куда дальше? По лестнице до упора, скомандовал рептиль, и сам же понесся вверх. Из-за дверей, мимо которых мы пробегали. Слышался топот ног, лязг железа, но мы бежали по лестнице пролет за пролетом, даже не думая останавливаться. «Живо в дверь!» — прокричал рептиль, прекратив бежать и выпустив облако ядовито зеленого газа. «Даже не знаю, чем ты так прогневал местных махан. Но шарликов выпускают не за каждым сбежавшим заключенным. «Шарликов? Что это за зверь такой?» — удивленно спросил я, вбегая в дверь, которую рептиль тут же захлопнул. Очень неприятные стражи, ответил Кальран. Живут только в сокровищницах, в которых полно золота. Рептиль, ты уверен, что это был Шарлик? Или я уже устал, или мне действительно послышались нотки заинтересованности в голосе Кальрана? Вот уж действительно, пират, даже перед лицом смерти ищет возможность урвать в свои лапы добычу. Уверен, я остановил его на пару мгновений. Сейчас он придёт в себя, и дверь его не остановит. Мне удалось увидеть уровень — триста. «Это означает тридцать тонн золота, не меньше!» Тоном знатока заключил Кальран. «Где может быть сокровищница?» «Эй, народ, какая сокровищница?» — возмутился я. «Нам нужно убегать на крышу!» «Мы находимся в замке». Совершенно не обращая внимания на мое возмущение, начал рептиль. Тюрьма находится на нижних этажах, поэтому там точно она не будет. Шарлик далеко от сокровищницы не отходит, иначе зачахнет без блеска золота. Выходит, либо на этом этаже, либо на следующем. «Проверим?» — удобнее перехватив «Ятаган», спросил Кальран, после чего обернулся ко мне. «Махан, я все понимаю, но Грыгс с меня шкуру живьем сдерет, если узнает, что я не попробовал запустить лапы в сокровищницу. Рептиль, веди, половина твоя!» «Хрен тебе. Максимум, что я готов тебе отдать — четверть. Да и то из-за огромного уважения». «Народ, может, хватит ругаться и делить то, до чего еще очень далеко?» — спросил я, когда дверь сотряслась от удара. По всей видимости, непонятный Шарлик пришел в себя и начал идти по нашему следу. «Нет, свободный. Половина. Ты забываешь, что нас двое, поэтому каждый получит всего по четверти. Ты можешь отправляться в одиночку, но сразу подумай, много ли ты сможешь унести, чтобы избежать нюха Шарлика?» «Ты хочешь сказать, — уточнил рептиль, — что знаешь, как эту тварь убрать?» Дверь в очередной раз сотряслась, и по ней молнией пошли трещины, показывая, что еще пара ударов, и Шарлик сам придет к нам в гости. «Половина?» — вопросом на вопрос ответил пират. «Согласен, если ты сможешь». Договорить Кобальду Кальран не дал, широко распахнув дверь. Вот теперь я увидел Шарлика и понял, что что-то мне расхотелось становиться расхитителем сокровищниц. Двухметровая собака с двумя головами, очень похожая на Цербера из древних мифов, если не учитывать, что выглядела эта тварь, созданной полностью из золота. Кальран, совершенно не опасаясь этого чудовища, в один прыжок подскочил к нему и с размаха въехал рукояткой Ятагана в нос правой головы. Пирата совершенно не смущала разница в уровнях, и то, что никакого урона, по сути, нанесено не было. «Воину 230-го уровня не просто хотя бы поцарапать собаку 300-го, не то чтобы нанести хоть какой-то урон. Однако...» «За ней!» — прокричал Калеран, как только Шарлик, пронзительно взвизгнув словно собака, которой прищемили лапу, ринулся наверх, трусливо поджав хвост. Обе головы Шарлика издавали такой обиженный лай, что с нас ни на секунду не спадал дебаф замедления. Отчего двухголовый страж сокровищниц постоянно вырывался вперед. Но стоит отметить и положительные стороны взбешенной и обиженной собаки. Поднявшись на два этажа вверх, она сорвала боковую дверь с петель и понеслась вглубь коридора, уничтожая все, что стояло у нее на пути. Причем на пути попадались в основном стражники, выбегающие из комнат и рукавов коридора. Как? — спросил рептиль, срезая кошелек с очередного стражника, отправленного шарликом на землю. Еще 20% процентов наши!» — усмехнувшись, бросил на бегу кальран. «Двадцать!» От такой наглости рептиль даже хвостом щелкнул по стене, однако тут же решился. «Десять и согласен. Двадцать — это слишком много!» «Тридцать свободный!» — откровенно наслаждался кальран. Судя по всему, ты любишь гулять по замкам, поэтому секрет Шарлика обойдется тебе в 80% той добычи, которую мы сейчас получим. Если желаешь получить свою половину, милости просим, я же не настаиваю. О, кажется, прибыли. Действительно, несколько раз свернув в сторону, Шарлик остановился перед огромной железной дверью, перед которой начал скулить и стучать лапой, словно собака, просящаяся домой. «Уже вернулся?» Дверь с небольшим скрипом, словно ее несколько лет не смазывали, открылась, и на пороге появился толстый карлик. Только свойства существа показали, что перед нами находится управляющий дворца Норлака — гоблин Уверитус. «Почему же Сирена до сих пор орет, если ты беглецов уничтожил? Ладно, посиди тут. Сейчас разберусь и...» Тут гоблин заметил нас. Вначале на его лице отразилось непонимание, затем узнавание и, наконец, откровенный испуг. Шарлик, не обращая на нас никакого внимания, рванул за железную дверь, не позволяя гоблину ее захлопнуть. После чего рептиль выпустил еще одно облако газа, парализовавшего управителя. 20 минут», — произнес Кальран. «Потом Шарлик успокоится и вновь начнет за нами бегать». Причем второй раз уже не получится его остановить. Так что, рептиль, ты согласен на 20% добычи?» «Уроды, блин!» — выругался Кобальт, после чего рявкнул. «Хрен с тобой. Рассказывай, что ты сделал Шарлику». «Лови описание». Кальран передал рептилю лист бумаги. «Вспоминая наш недавний разговор о том, что у бедных пиратов нет бумаги для того, чтобы передать Грыкзу послание», Можно сделать вид, что даже на краю гибели они жаждали получить прибыль. Однако знание особенностей Барлеона не позволяло так плохо судить о пиратах. Передача информации между НПС и игроком была организована именно таким способом — через письма, чтобы гарантированно зафиксировать факт получения. Вдруг игрок начнет говорить, что не слышал, мол, что НПС говорил, ибо было громко. К тому же, передав бумагу, Кальран оставил меня без информации об этих странных животных. По всей видимости, если я захочу получить навык отшивания шарликов, придется раскошелиться. Нет уж, у меня есть магды с растяпой. Они этой собаке и так морду набьют без лишних разговоров. Заодно и опыт подымут. «Вы не имеете права!» — возмущенно закричал Гоблин, как только пришел в себя. Калеран связал его по рукам и ногам, заверив, что даже управитель не сможет исчезнуть в таком виде. Поэтому у Веритусу только и оставалось, что ругаться и смотреть, как Крептиль задумчиво смотрит на огромный сейф. «Да тут маньяки безопасности какие-то находятся!» — воскликнул он через минуту. Два контура физической защиты, четыре магической, несколько ловушек, обманка с сигнализацией. Однозначно маньяки делали сейф. «Взломать можешь?» — спросил я Кобальда. «Нет ничего такого в Барлеоне, чего я не мог бы взломать. Было бы время». «Кальран, что там с дверью?» — спросил рептилью пирата, оставшегося сторожить вход. «Пока тихо. Шарлик раскидал всех, кто находился на этом уровне. Предупредить никто не успел. Управляющего мы сразу заперли. Думаю, что минут двадцать, как раз до того, как опомнится собака, есть». Тебе сколько нужно. Какие же все нетерпеливые! Пробурчал рептиль, в руках которого с быстротой молнии менялись отмычки. Взломать, сколько времени, пожалуйста, освободи. Нет, Махан, я реально не понимаю, чем ты так зацепила на старию. Вроде в тебе нет ничего такого особенного, даже несмотря на фильмы, но. Есть один. Ладно, Мирида. Она хоть объяснила, почему попросила тебя найти. Но Настя... Удивительное рядом, ей-богу. Опа, еще парочка. Как же она объяснила? С замиранием сердца спросил я, услышав знакомое имя. Имя девушки, с которой мне необходимо встретиться. Этот кусок мяса мне дал правильный урок. Если тебе нужна информация, то плати. Готов тебе рассказать все, что знаю, за какие-то 30% добычи. Согласен? Нет уж. Тут же пошел я на попятную. Ломай сейф. Так уже?» — усмехнулся рептиль, отодвигаясь в сторону. «Прошу любить и жаловать. Сокровищница дворца Нарлак». «Вы не имеете права!» Вновь пискнул гоблин, однако его уже никто не слушал. Ибо сразу за дверью огромного сейфа находился обычный стационарный портал, такой же, как и на дверях сокровищницы Альтамеды.